Варшавское шоссе было для него дорогой воспоминаний. Все, мимо чего сегодня ехали до Юхнова и за Юхновым, было так или иначе памятно по зиме 41 и 42 -го годов. Проехали Подольск, где шили для его дивизии маск-халаты. Проехали Кресты, где в последние дни немецкого наступления на Москву он принимал дивизию. Проехали станцию Воскресенская, которую он брал на третий день наступления. Она так и осталась с тех пор в руинах. Проехали Юхнов, во взятии которого он тоже участвовал. И за Юхновом тот поворот налево к райцентру Грачи, до которых дошла его дивизия и по его плану Глубоким обходом, почти без потерь, взяла эти грачи. Но с опозданием и не так, как вначале приказали. И за то, что он не тогда и не так, его сняли с дивизии, хотя те, кто снимал, понимали, что он прав. Сейчас бы за это не сняли. Возможно, наоборот, за умелый маневр благодарность в приказе получил бы. А тогда сняли. На том повороте к грачам даже хотел на минуту задержаться, но не стал. Много воды утекло с зимы 42 второго. Серпилен услышал, как сзади на сиденье зашевелился и крякнул с просонок водитель. И не поворачиваясь спросил, «Как, Гудков, выспались?» Евстигне его было приказано сменить водителя, чтобы тот отдохнул перед последним самым тяжелым участком пути. Выспался, товарищ командующий, подавив зевок, сказал Гудков. Прикажете сменить старшего лейтенанта? Пока не надо, после Рославле сменить, отдыхайте. Если хотите курить, курите, пока не за баранкой. Есть закурит товарищ генерал, весело отозвался Гудков. Он хорошо знал, что сколько бы часов подряд не ехать за баранкой с Серпилиным, нет никакой надежды не только закурить, но и рот открыть. С водителем, когда он за рулем, генерал ни слова. За исключением команды, где и куда свернуть. «Не имел случая вас спросить», — сказал Серпилин. «Как провели время в Москве? С родными виделись?» У Гудкова под Москвой в Мытищах жила старшая сестра. Четыре раза виделись, товарищ командующий. Два раза с ночевкой. Поговорили за всю войну. Как они живут? Живут по-настоящему времени неплохо, товарищ командующий. И сестра, и свояк работают. Он на Мытищинском заводе. Она на станции. Имеет две рабочие карточки. У него на заводе обед. Зимой, говорит, обеды хорошие были. Сейчас, правда, слабее. Ту добавку, которую за счет подсобного хозяйства имели, до лета не дотянули. А почему вдвоем детей нет? Почему нет? Есть. Только не на отцовских харчах, а в действующей. Сами по первой норме там получают. Где они там? Дочь в дорожной службе, регулировщицей. А сына взяли в зенитную. — В зенитную повезло. Все же больше веры, что жив будет, — сказал Евстигнеев и осекся. Вспомнил, что Серпилин не терпит, чтобы отвлекались за рулем. — А что сестра и свояк по карточкам получают, хватает? — Как сказать, товарищ командующий? Хлеба по двум рабочим на двоих — 1200 граммов. «Хлеба хватает, а в остальном не сказать, чтоб хорошо. Если б все, что в карточках обозначено, в точности давали, а то одно вместо другого, то вместо мяса яичный порошок, то вместо крупы картошку, то вместо сахара конфеты дадут. Кусок сахара поколишь, его и на утро, и на вечер хватит, а конфету как ее растянешь?» И потом, как и когда получать? Он на производстве, она на станции. У него карточки в одном продмаге прикреплены, у ней в другом. И тут стоять, и там стоять. А если сразу, когда объявят, не пойдешь, опять же риск. Вдруг, хотя и объявлено, а уже нет, значит, пропали талоны. Гудков остановился на полусловии. Наверное, решил, что развел лишнюю панихиду и добавил другим бодрым голосом. А все же, как-никак, живут люди и не жалуются. Тем более считают, война теперь недолгая. «Живут-то живут», — живут, подумал Серпилин. «И жалуются так редко, что шапку за это перед ними надо снять». А ты при своем генеральском положении, если и не ешь на фронте по целым дням, лишь потому что некогда об этом вспомнить, живешь освобожденный от мысли, чем набить желудок. И правильно, слишком много всего на твоих плечах, чтобы думать еще и об этом. А все же вспомнишь, как люди в тылу живут, и вроде неловко перед ними». Гудков вдруг фыркнул за его спиной. «Анекдот, что ли, вспомнили?» «Вот именно анекдот, товарищ командующий. Вспомнил, как свояк про посылку рассказывал. У него в Тамбове вдова и сестра живет, на служащей карточке. Так он для нее два месяца сухари сушил. А как отправить? Чтобы посылку отправить, надо талон иметь». Аталон только военнослужащим дают, и не всякий запросто так его уступит. Так они с женой сперва сухари сушили, а потом еще месяц бутылки собирали. За десять пустых бутылок в магазине пол-литра водки дают. Бутылки набрали, пол-литра взяли. У одного стрелка железнодорожной охраны... На талон обменяли, и по этому талону сухари послали. Вот ведь какая конетель! Смех сквозь слезы! После рассказа Гудкова об этих сухарях для вдовой сестры, Серпилин, непонятно даже почему, вдруг представил себе свою собственную давно умершую мать. Без него и без отца затерянно живущую где-то в глубоком тылу. Останься, она жива, ей было бы сейчас 71 год. Вспомнил, как мать в детстве изредка готовила им с отцом татарское блюдо баур-тарак, запеченную в сальнике мелко нарубленную баранью печенку с луком и яйцами. Готовила, но сама почему-то не ела, а любила сидеть рядом и смотреть, как едят они с отцом. Рославль! Доложил Евстигнеев. Серпилин запомнил Рославль приветливым зеленым городком. На девятый день войны их эшелон остановился здесь на станции, и никому еще не приходило в голову, что ехать осталось всего ничего до Могилева.